Доктор Шапкин. Бывают доктора. Доктор Шапкин любил крепко выразиться, но по делу. Устроил однажды разнос моей матушки, не поленился приехать в ее родом. мол, их же анестезиолог из маменькиной больницы ушедший, оказывается, запоем пьет. И устроился к Шапкину, пьянь такая. А маменька и не знала. Ушел анестезиолог и ушел. Куда, зачем, почему? Уволился, так и Господь с ним... Доктор Шапкин был хирург-нефролог. Переносил больных сам, на руках, не доверял их никому. Если места в палате не было, нес к себе в ординаторскую. Мою двоюродную бабку спас. Оставил ей рабочим кусочек почки, этого было достаточно. Хотя, пророчил ей скорую гибель, бабушка пережила Шапкина на 10 лет. Во время операции он вдруг закричал «Ой, как болит голова!» и умер.